Глава 16 Темпест. Пока Темпест шла к тронному залу, её сердце билось в такт каждому шагу, но, несмотря на это, она всячески пыталась оставлять на лице маску холодного безразличия. Нельзя показывать Дестину слабость. Она должна казаться уверенной и сильной. Темпест чувствовала целый спектр эмоций, но все не то. Два молодых стражника открыли высокий белый и золотой росписью двойные двери, ведущие в тронный зал. Ладони вспотели. Гонча вошла, обратив на себя внимание двух членов королевской семьи, стоявших рядом с троном. Дестина и его сына. Принц смотрел на Темпест с явным презрением, Но как только его отец посмотрел в его сторону, он тут же переменился в лице. Она решила игнорировать принца и уверенными шагами приблизилась к королю. Мэйван относился к ней с подозрением, но если бы он владел реальными доказательствами проступков «Темпест», ее бы уже заковали в цепи. «Хорошо выглядишь», — пробормотал принц. «Темные цвета». «На контрасте с твоей бледной кожей. Кому-то может показаться, что ты выглядишь как привидение». «Я вполне реальна, милорд», — сказала она, остановившись перед двумя мужчинами и присев в реверансе. «Не сомневаюсь, ты отлично впишешься. Призраки обитают во всех частях нашего замка, особенно в подземельях». «Там так много потерянных душ!» Его улыбка превратилась в хищный оскал, а взгляд словно вызывал на дуэль. «Не сегодня, демон!» Темпест рискнула взглянуть на принца из-под опущенных ресниц. «Я не верю в такие вещи!» С легкой улыбкой, играющей на губах, Дестин переводил взгляд то на Темпест, то на сына. «Моя леди Гонча слишком умна, чтобы верить в подобную чепуху». «Совершенно верно, Сир. Я склонна верить в осязаемые вещи. Призраки не оставляют следов своих злобных деяний. Этим обычно занимаются люди». «Как проницательно!» — похвалил король. Темпест проглотила свое отвращение к снисходительному тону Дестина. Пусть говорит с ней свысока. В конце концов, его погубит то, что он ее недооценивал. — Я живу, чтобы служить, милорд, — сухо ответила она. — Сарказм — низшая форма остроумия, — съязвил принц. Темпа вскинула брови, глядя на него. Горшок над котлом смеется, а оба черны. — Ты быстро учишься? — — заметил Дестин, покачав головой и весело сощурившись. — Чему, милорд? — Обмену остроумными комментариями. Игра со словами — тоже своего рода форма ведения войны. — Полностью согласен. Король протянул ей руку, и она приняла ее. Ведомая им, она заняла пространство между Дестином и принцем. Волосы на затылке встали дыбом от взгляда, которым ее одарил Мейвен. Принц прижался к ее левому боку, как только лорд Битрас завладел вниманием короля. «Может, ты и обвела моего отца вокруг пальца, но я вижу тебя насквозь. Не думай, что я не замечаю, что ты творишь. Тебе лучше не совать свой нос туда, куда не нужно. С того места, где стоишь," ты будешь очень долго и больно падать. Две с умом проработанные угрозы за один день? Что же я такого сделала, чтобы привлечь внимание самого принца? пробормотала она, блуждая взглядом по залу. Несколько стоящих поблизости аристократов зевали и выглядели растрёпанными. Неужели церемония обручения состоялась всего лишь прошлой ночью? Темпест бросила взгляд на принца. «Можете найти кого-нибудь другого и угрожать ему, сколько пожелаете». Наклонившись к ней, он обжег ее шею своим дыханием. «Думаешь, что ты намного лучше меня? Думаешь, что можешь в чем-то отказать своему наследному принцу? Я предана королю», — беспечно сказала она. «А вы? не король. Дыхание принца шипением вырвалось из легких, а его лицо покраснело. «Наслаждайся свободой, пока можешь!» — выпалил он. «Скоро! Ты сама окажешься на месте казни!» Он умчался прочь, а Темпест постаралась не показывать своего облегчения. Шею покалывало. Ее охватило невероятное желание стереть с себя все следы присутствия принца. С ним что-то не так. Он словно был не в себе. Придется держать с ним ухо востро. Стоит копнуть поглубже и найти что-нибудь на него. Если у короля появится причина сомневаться в наследнике престола, то любые обвинения, выдвинутые принцем против неё будут выглядеть необоснованно. Но это можно отложить на потом. Король оглянулся через плечо и улыбнулся ей, снова протянув руку в приглашающем жесте. Разве можно, собираясь на массовую казнь, выглядеть таким лучезарно счастливым? Похоже, так и проявляется безумие. Теперь понятно, в кого такой принц. Лорд Битрас слабо улыбнулся ей. В его налитых кровью глазах читалась усталость. Удалось ли ему поспать? Или он всё ещё был пьян с прошлой ночи?» Она мило улыбнулась мужчине в тот момент, когда он взял её руку и поцеловал тыльную сторону ладони, бормоча пустые комплименты. Отпустив её, он указал в сторону балкона. «Срелище будет потрясающим, не так ли? Двору всегда подавай кровавых зрелищ». Нечто демоническое блеснуло в его глазах. С некоторым трудом Темпест обуздала свое отвращение к гедонистическому высшему классу. «Вы правы», — мягко ответила она. Ей приходилось слышать о любви лорда Бетраза к кровопролитию, но она до сих пор не знала, правдивы ли слухи. Двери в тронный зал открылись, и Темпест направила свое внимание на них. Она попыталась скрыть свое удивление, когда увидела входящего в комнату огромного, неповоротливого мужчину. Каполец, гигант. Она смотрела на него с любопытством. Никогда еще ей не доводилось видеть настолько больших людей. Рядом с гигантом Брикс покажется крошечным. Она посмотрела на мускулы, натянувшие ткань рукавов его шелковой рубашки и на размер его руки. Вероятно, у него бы получилось раззмозить ей череп всего одной ладонью. как же интересно? Что за чудовищный мужчина? прошептал лорд. какой необычный и грубый? Может они и грубы, но из них получаются сильные союзники, мягко сказал король. Лорд побледнел и низко поклонился. Приношу свои извинения дестин кивнул и подставил ей локоть меледи мы можем идти она покорно взяла его под руку а затем вместе с королем возглавила процессию направляющуюся к месту казни что думаешь о нашем капалилейском друге заговорщически прошептал дестин какого ответа ждал король воина можно определить по одному взгляду — честно ответила она. — Я бы хотела провести с ним спарринг. — Конечно, ты ведь всегда готова принять вызов, правда? — Я стараюсь. Они замолчали, выйдя из дворца и ступив на покинутые земли. До этого «Темпест» бывало там лишь единожды. Дима водил девушку туда во время её подготовки, Дабы она могла понять, что именно случалось с теми, кого осуждали за преступление, и осознать серьезность долга гонщих, а именно принимать к сведению все исходные данные. Никто не хочет проливать кровь невинных. Она с трудом сглотнула, чувствуя, как ненависть к этому месту норовит вырваться на поверхность. Гладкий черный гранит под ногами, казалось, впитывал в себя весь падающий сверху свет. Она рассматривала возвышающийся пустамент с двумя тронами и небольшим богато украшенным креслом слева от центрального трона. Роскошные сиденья выстроились рядами ниже. Троны возвышались над всем, словно часовые. Ветер играл с волосами темпест. Снег покрывал ониксовую землю. Её взгляд переместился к гильотине с поблескивающим в тусклом утреннем свете зловещим лезвием. Темпест приподняла юбки, и король повёл её вверх к пьедесталу. С каждым сделанным шагом желудок сжимался всё сильнее. Чёрт возьми, не может же она просто сидеть на протяжении всей казни, правда? Что, если Пайер не сможет спасти людей? Она ни за что не сможет сидеть, сложа руки, пока казнят невиновных. Доверие, доверие, доверие. Они достигли верхней точки возвышения, и Дестин похлопал темпист по руке с нежной улыбкой на его красивом лице. — Теперь ты можешь отдыхать со спокойной душой, — темпа, — проговорил он. — Представляю, как ты устала после всего, что произошло прошлой ночью. Сегодня, Правосудие восторжествует. От прикосновения короля и его слов по коже побежали мурашки. На самом деле его речь можно было бы счесть утешительной, если бы она исходила из уст другого человека, любого, кто действительно имел в виду то, что говорит. Горло обожгло желчью. «Признаюсь, последние несколько дней дались мне тяжело. Не волнуйся, дорогая». Все будет хорошо. Темпест могла поклясться, что ее сердце пропустило удар, когда она посмотрела в лицо короля, столь полной нежности. Не из-за его внимания, а из-за опасной идеи, зародившейся у нее в голове, той, о которой, скорее всего, не стоило и думать. Он провел ее мимо тронов и усадил в богато украшенное кресло. Принц расположился на троне поменьше справа от короля. Дестин держал ее правую руку в своей, сидя на огромном троне в центре, а высокородные лорды и леди окружали их со всех сторон. покупкам разлили вино, и кислому запаху почти удалось вызвать в нее рвоту. Черт бы ее побрал Почему так дрожат руки? Король провел большим пальцем по ее костяшкам и взглянул на нее сверху вниз. Его рыжевато-каштановые волосы по мальчишески упали на один глаз. Темпест, вот твой шанс. Вы правы, мягко заявила она. Я устала, но более того, я обеспокоена казнью. Дестин нахмурился, глядя на неё. Что ты имеешь в виду? Они должны умереть. Они? Нет, нет, я с этим согласна. — заверила она. Темпест серьезно посмотрела на него снизу вверх. «Просто боюсь, что убийство повстанцев лишь еще больше разозлит аллоганцев». Темпест возмутилась тому, как легко ложь слетала с ее языка. «Если мы убьем их сейчас, то сделаем из них мучеников. В результате они могут и дальше пытаться проникнуть во дворец, а в следующий раз нам может не повести настолько» что мы не отделаемся убийством одной лишь служанки». Она сжала его пальцы для пущей убедительности. «Почему же ты раньше молчала?» — осторожно спросил он нейтральным тоном. «Не думала, что имею на это право», — ответила она. «Но я дала клятву гончей защищать вас и ваших близких. Я не могу молчать, зная, что вам или вашей семье может грозить опасность». И если из-за этого я окажусь в немилости, то пусть так. Темпест склонила голову, как будто боялась, что он ее выгонит. Проглоти наживку. Палец скользнул ей под подбородок и приподнял голову. Девушка заставила себя встретиться с его переменчивым взглядом, пока король изучал ее лицо. Сердце бешено заколотилось когда кончик его указательного пальца коснулся ее нижней губы. «Тогда что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он, не сводя с нее пронзительного взгляда. «Я уже объявил о казни». «Воспользуйся возможностью. Ты не можешь просто остановиться. Можете подарить их мне на помолвку?» — предложила она. «В конце концов, это химсарианский обычай, и у меня нет отца, которому нужно заплатить выкуп за невесту. Вас такой жест выставит в выгодном свете, а мне он принесет душевный покой». Она затаила дыхание, когда он наклонился ближе. Его золотистые глаза встретились с глазами Темпест, но он ничего не ответил. Сердце не на шутку разошлось, а на лбу выступили капельки пота. Ты видишь только то, что я хочу, чтобы ты видел. Момент нарушила открытие ворот в покинутые земли. Ревущая толпа ворвалась на казнь. Химсрианцы со всех уголков до Доте пронюхали о надвигающейся гибели повстанцев и прибыли, чтобы стать тому свидетелями. Она с трудом сглотнула, пытаясь держать подступившую горлу желчь. «Неужели люди настолько чудовищны? Они не знают правды!» Дэстин выпрямился и взял ее за руку. Гончая взяла себя в руки и приняла отчужденный вид. Площадь заполнилась людьми, в голове пульсировала, а в животе органы связывались в узлы. В последнее время она чувствовала себя вечно болеющей. Вероятно, побочный эффект жизни в логове змей. Даже жить в роли пленницы темного двора далось ей легче, чем нынешнее положение. От этой мысли она почти рассмеялась. Почти. Темпест подалась вперед, когда шеренга стражников вступила на покинутые земли, а за ними по пятам следовали заключенные. Звуки смолкли. Брайан шел впереди разношерстной группы, высоко держа голову, несмотря на то, каким грязным и изголодавшимся он выглядел. Его заостренные уши дрожали, и он рычал на толпу, когда люди приближались слишком близко. «Пожалуйста, пожалуйста, спасайся!» Ее взгляд прошелся по толпе в поисках хотя бы одного знакомого лица. «В этом хаосе невозможно что-либо разобрать. Где Пайер? «Доверие!» «Что бы ни случилось сейчас, она не сможет действовать, не раскрыв себя». Брайан поднял голову и с рычанием уставился на трон. Темпест встретилась с ним взглядом и не отвернулась. Теперь она может только наблюдать за разворачивающейся картиной из чистого уважения к повстанцам и ради дружбы с Брайаном. Она выдержит его взгляд до самого конца, чтобы он не чувствовал себя одиноким. — Этот опоротень, кажется, хочет тебя съесть. Протянул принц. «Он может попытаться, но будет крайне разочарован». Темпа скривила губы, но не отвела взгляда от повстанцев. «Я не такая вкусная, как ему может показаться». «Напротив, дорогая, ты просто лакомый кусочек». Король притянул к себе ее руку и запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони. «Покончим с этим». Я не собираюсь терпеть взгляды этого животного, направленные на то, что принадлежит мне.